День шестой. Суббота. Кто-то хотел меня убить. Это была первая мысль, пришедшая в голову. «Я думала, что вы умерли», — сказала Ардочка откуда-то сверху. «Почему вы валяетесь на полу, одетая до половины?» Софья с трудом разлепила ресницы и увидела хмурую физиономию хозяйки студии. Сейчас она была без косметики и без игривых завитков на щеках. «Вчера ночью здесь был Лео», — хриплым сосноголосом поведала София. «Если мне не изменяет память, вы должны были поймать его с поличным, а не бегать перед ним без штанов». Софье с трудом удалось сесть. В голове носились маленькие злые истребители. Время от времени выпуская из своих орудий трассирующие пули, которые впивались ей прямо в мозг. «Разве вы ничего не помните?» — простонала она. «Ведь Лео вылил на вас целый стакан воды!» «А я решила, что это мои слезы!» — проворчала Ардочка. «Честно говоря, я думала, что Лео мне приснился. Вы запугали меня с вечера?» и мое подсознание выдало такой вот сон, будто Лео хотел влезть в компьютер. Это был не сон, — поспешила заверить ее Софья, и, подобрав с пола свои брюки, принялась очищать с них сырок, подвернувшийся под руку бумажкой. Лео действительно был тут и во всем признался. — Как вам удалось его расколоть? — спросила Ардочка. «Вы что, подрались? Почему дверь на балкон забита фанеркой? Во время драки вы разнесли стекло? Вы ранили его? Тут повсюду валяются куски окровавленной ваты». Наглянувшись, Софья увидела два ватных диска со скудными капельками крови, которую пули удалось выдавить из упругого тела Лео. «И кто изуродовал мою дверную коробку?» «Вы проспали? Все на свете!» — попеняла ей Софья, игнорируя то, что она знала о снотворном. «Вчера здесь стреляли!» «В кого?» — искренне изумилась, так. Да? «Понятия не имею», — солгала Софья. «Это был тип в пальто с поднятым воротником. Он пробрался на балкон и пальнул в центр комнаты. Не знаю, в кого он хотел попасть. А потом он убежал». «Милочка, вы заливаете!» — покачала головой Ордолина. «Попасть на мой балкон можно только с соседнего балкона». «Значит, этот тип так и сделал». «Это невозможно! Соседний балкон тоже принадлежит мне». «В каком смысле?» «В прямом. Я решила расширить студию». И купила однокомнатную квартиру на своей железной площадке. В той квартире сейчас пусто, и она заперта. Ключ лежит в тумбочке в коридоре. Выходит злоумышленник, подобрал другой ключ. Вслух сказала Софья, а про себя подумала: Но если он охотился за мной, как он узнал, что в той соседней квартире никого нет? Ведь была ночь, и вполне естественно предположить, что За дверью спит семья. Не собирался же он ради меня перестрелять кучу невинных людей. Почему же он тогда не пробрался сразу в студию? Неужели знал, что здесь сигнализация? Но откуда? Кто он такой? То есть вы слео выясняли отношения? Уперев руки в боке, сказала Ардочка, и тут явился человек в пальто с поднятым воротником. «Выстрелил в центр комнаты и убежал через балкон? Так, что ли? А я спала и ничего не слышала. Может быть, пойдем посмотрим на соседнюю дверь?» — предложила Софья, кое-как очистившись от цирка. Во рту у нее было сухо, как будто бы язык просушили салфетками. А вдруг она еще взломана? Ардочка молча отправилась в коридор, а оттуда на лестничную площадку. «Да нет, все в порядке», — пожала она плечами, подергав ручку и убедившись, что дверь закрыта как положено. Софья тоже подергала ручку, потом предложила, может быть, войти внутрь поглядеть, что там. Мордолина неожиданно смощилась и, свернув нижнюю губу в трубочку, зарыдала. «Лео оказался предателем», — У меня такая личная драма! Вы привязались ко мне с какой-то фигней! Это убийца в пальто фигня? Возмутилась Софья. Убийца? А разве он кого-нибудь убил? Размазывая слезы по щекам злобно, откликнула Сардочка. Но ведь не шутки ради он выпустил пулю! Их спор прервался самым неожиданным образом. Внизу. Зашаркали по ступенькам тапочки, язычный женский голос завопил. — Ардалина! У тебя все нормально? Течь устранили? Ардочка и Софья в немом изумлении уставились друг на друга. В подъезде оказалась отличная акустика, и грузная поступь соседки снизу отлично была слышно Ардалина, наконец, вышла из ступора. и, перевесившись через перила, в свою очередь крикнула «Что ты имеешь в виду? Какую течь?» Софья тоже легла животом на перила и увидела мощную тетку, которая совершенно точно не поместилась бы в «Фольксвагене». Ее круто завитые волосы были уложены вокруг головы идеальным шариком. «Ну как, какую течь?» — рассердилась тетка. «Вчера ночью приперся сантехник». Спросил, не капает ли у вас в ванной с потолка, потому что на верхнем этаже протек стояк. Но там никто не открывает. Я сказала, что стучать надо тебе в дверь, что в этой квартире сейчас никто не живет. Но ты ее владелица и с осуждением добавила. У тебя даже звонка нет. Ардочка и Софья молча выслушали сообщение и снова переглянулись. А этот сантехник... «Как он выглядел?» — внезапно оживилась Софья, затоптавшись от нетерпения на месте. «Как-как? Ну, в душегрейке такой. Не в темном пальто?» «Да нет же, в душегрейке. Высокий такой, складный, с усами. И не пьяный». «С средних лет симпатичный, с крупной головой», — быстро уточнила Софья, хоть она и знала, что Дымов лежит в больнице. Больше ни один мужчина с усами ей на ум не приходил. — С крупной головой? — изумленно переспросила соседка. — Не знаю, я людей по головам не сортирую. — Так чего у тебя там было-то, ордолина? — Как я погляжу, ты вся зареванная и что-то разбила ночью. Плакала она из-за того, что... Засветила фотопленку. Стояк починили, а разбила на люстру, когда скакала через обруч в целях похудания, — ответила вместо ордолины Софья и потянула ее за рукав. Та послушно поплелась за ней. Софья, не спрашивая разрешения, достала из тумбочки ключ и повертела его перед глазами. Ключ был простенький, от отечественного замка Массового производства. Такой можно открыть шпилькой, не особо напрягаясь. — Когда выходишь, — пробормотала Ардочка, — дверь можно просто захлопнуть за собой. Софья хмыкнула, открыла пустующую квартиру и проверила стояк в ванной. Как она и думала, там все оказалось в порядке. Трубы не капали, краны не подтекали, пол был вызывающе сух. а балконная дверь закрыта, — заметила Ардочка, вертя головой по сторонам. Конечно, закрыта. Когда этот тип уходил, за ним никто не гнался. У него было время на то, чтобы замкнуть дверь, переодеться. Софья внезапно замолчала. — Что? — спросила Ардочка, проявляя нетерпеливое любопытство. — На первом этаже, под лестницей... Лежит какая-то одежда. Я когда приехала, сунула туда нос. Неприятно, знаете ли, когда ты видишь чей-то рукав, выглядывающий из-за кутка. Вот я и поглядела, не человек ли там валяется. Было ужасно не по себе. Вполне возможно, это та самая душегрейка, с помощью которой наш убийца маскировался под водопроводчика. Стал бы он бросать улики под лестницей? выразила недоверие Ардочка. «Да уж какая это улика!» — уныло проговорила Софья. Впрочем, они все же не поленились, сходили вниз и нашли душегрейку. Софья подняла ее двумя пальцами, после чего находку продемонстрировали соседке с головой в виде шарика. «Ночной сантехник!» — был одет «В эту штуку?» — спросила Софья, когда та распахнула дверь. Догадливая соседка ахнула. «Хотите сказать, это был преступник? А я ему открыла. Он что, охотится за одинокими женщинами?» «Как же!» — пробурчала Ардочка. «Он разносит в щепки дверные косяки в фотостудиях и бегает по балконам в развивающемся пальто». — Боже мой! — Шарик схватился двумя руками за горло. Софья брезгливо проверила карманы души Грейки, но ничего там не нашла и сказала. — Пожалуй, я это брошу там, где взяла. Она отправилась вниз и засунула находку под лестницу. Потом побежала в студию мыть руки. — А позвонить в милицию? — безразлично спросила Ардочка, притащившись за ней. Но приедет милиционер, поддержит эту душегрейку, как я, двумя пальцами и пошлет нас подальше. Но у нас есть пуля. А как мы докажем, что ее выпустили именно вчера ночью и что она попала в косяк, ведь я ее из косяка уже извлекла? Пусть произведут какую-нибудь экспертизу. Сейчас. Они прямо вот так побежали проводить экспертизу «На каком основании?» «Ну, мы же пожалуемся!» «Кто это мы?» «Вы оглашали храпом окрестности. Лео сказал, что не желает иметь с вами ничего общего, а я одна не хочу во всем этом участвовать». «А выстрел что?» «Прозвучал мне громко?» Внезапно поинтересовалась Ардочка. «Еще как громко!» У меня даже уши заложило. И стекло разбилось. А почему ж никто из соседей не взволновался? Ваша соседка Шарик подумала, что вы просто что-то разбили. Очевидно, вам свойственно. Софья отлично помнила, как в первый ее приход Ардочка бросила что-то в стену. Кроме того, не каждый отличит выстрел от звука лопнувшего воздушного шарика. или выхлопа под окнами, да и звон стекла заглушил выстрел. Ардочка вяло махнула рукой и, протопав ко все еще разобранной постели, повалилась на нее лицом вниз. — Вы собираетесь предаваться отчаянию? — по-деловому спросила Софья. — Да, — невнятно ответила Ардочка, зарывшись носом в подушку. «А вопрос с гонораром. Не хотите утрясти?» «О, Боже мой!» — воскликнула та, подскакивая. «Вы хоть представляете, что я сейчас чувствую?» «То же самое, что чувствовала я в прошлую пятницу, когда мне позвонил муж и сказал, что бросает меня», — ответила Софья, сделав каменное лицо. Деньги, полученные от Ардочки, Софья привезла домой и спрятала в коробку с немецким печеньем, которую считала своеобразным переносным сейфом Дымова. После этого уселась с блокнотом за письменный стол и почесала лоб кончиком ручки. Итак, Ардочку с ее лазерным диском можно вычеркнуть, смело вычеркнуть. Софья погладила рукой жестяную крышку коробки, Где лежал честно заработанный гонорар? Правда, всю самую трудную работу, конечно, проделал Дымов. Это он каким-то образом забрался в компьютер Кашеварова. Она же сидела в засаде в студии с разрешения и одобрения хозяйки. Если бы не этот ужасный человек в пальто и с пистолетом, почему он не прикончил меня по дороге к ардачке? Спросила Софья у кошки Федоры. которая восседала на ручке кресла. Мог бы угробить прямо в подъезде, там никого не было. Но нет, он зачем-то дождался, пока я войду к ней, а потом придумал, как и ему попасть туда же. Софья примерно представляла себе, как все произошло. «Наверное...» Этот тип стоял под окнами и озирал фасад, потом сообразил, что может запросто попасть в студию через соседний балкон, только побоялся, что дверь ему не откроют, или он боялся другого, того, что на пороге появится хозяйка студии, а ей он не хотел причинять вреда. Федора зажмурила глаза. и подвернула под себя передние лапы, потом тихонько мурлыкнула. «А что, если убить хотели все-таки не меня?» Робко подумала Софья, но потом вспомнила, что видела человека в пальто уже второй раз, и поежилась. Все очень странно. Ее дважды бьют по голове, целятся в нее из пистолета и не убивают. один раз окликает ее и убегает, в другой раз попадает в дверной косяк. Впрочем, в последнем случае надо благодарить судьбу и скользкий сырок. «Плавленный сыр приносит мне удачу», — решила Софья. «Надо будет купить коробочку и положить в сумку. Это будет мой оберег». Все равно на душе как-то неспокойно. поделилась Софья мыслями с кошкой Федорой. «Хочется куда-нибудь бежать, что-то делать, а не сидеть тут взаперти, раздумывая о том, что, может быть, именно в этот момент человек в пальто прикидывает, как пробраться в квартиру и пристрелить-таки меня». План Дымова предусматривал вечерний поход в ресторан «Фантомас» и переговоры с неведомыми топиками. Софья стала склоняться к мысли, что ей лучше всего поехать в этот ресторан. «Отвлекусь», — пояснила она специально для Федоры, «и мозги мои займутся очередным конфиденциальным делом вместо того, чтобы перемалывать всякие страхи и опасения». Софья подлетела к шкафу и распахнула створки, собираясь прикинуть, что наденет вечером. Именно в этот момент в дверь позвонили. «Кто там?» — крикнула Софья с приличного расстояния. К двери она боялась приближаться, потому что дверь была самая обыкновенная, деревянная, и пули могли проскочить сквозь нее, как сквозь кусок масла. «Это Капустин!» — ответили ей. «Друг Дымова! Помните, мы встречались с вами после аварии?» «Софья по стеночке!» Пробралась в коридор, на мгновение прильнула к глазку и на всякий случай тут же отпрыгнула к вешалке. Вроде бы это действительно был Капустин, но разглядеть толком она не успела. — Зачем вы ко мне приехали? — невежливо спросила она, вжимаясь в висящую на вешалке одежду. — Вы сегодня в больницу не звонили? — Вопросом на вопрос ответил Капустин. — Звонила. — соврала Софья, увлекшись своими собственными страхами. Она совершенно забыла про Дымова, но признаваться в этом не хотела. — Значит, вам сказали, что он умер? — Софья крикнула. — а в голове у нее помутилось. Она упала на пол, высоко взметнув ноги, как подстреленная лошадь. — Так вот! — продолжал Капустин, не обращая внимания на грохот. — Это неправда! — Дымов на самом деле жив. Если вы меня впустите, я все объясню. Кряхтя Софья поднялась на ноги и распахнула дверь. Ее взгляд мог бы убить. — Вы что? — закричала она, потрясая кулаками. — Белины объелись. Ну разве можно так пугать людей? Сначала умер, потом не умер. Я едва не упала в обморок. — А кто упал? — поинтересовался Капустин. Проникнув в коридор и вытягивая шею, я слышал, что упал кто-то большой. — Это... это кошка Федора спрыгнула с подоконника. — А, будто корова. — Неужели вы ее так раскормили? Софья поджала губы и провела Капустина в кухню. У нее тряслись руки, потому она не сразу попала в чайник струей воды из-под крана. Сегодня ночью... «На Дымова было совершено покушение», — сказал Капустин, не дожидаясь, пока она усядется и начнет его расспрашивать. «Он позвонил мне. Я сразу приехал». «Вы хотите обвинить меня в этом?» — визгливым голосом воскликнула Софья, отчаянно перетрусив. «Вас? Почему вас? С какой такой стати?» «С той стати?» — Что я разворошила змеиное гнездо, вернее сказать, змеиные гнезда! — выпалила Софья и бросилась за своим блокнотом, чтобы пояснить Капустину, что она имеет в виду. — Странные вы женщины-существа, — заметил тот, когда она возвратилась обратно. — Как бы повел себя на вашем месте мужчина? — Как? — спросила Софья без особого, впрочем, любопытства. — Мужчина? — наперво выяснил бы суть дела и поинтересовался бы тем, как произошло покушение. А вы? А что я? А вы сразу решили, что вас в чем-то обвиняют и кинулись защищаться. Софья ничуть не смутилась. Еще бы. Прямо перед ней сидел человек, на которого можно вывалить все свои страхи и сомнения. И она принялась было вываливать, но потом спохватилась и спросила. да «А что с Дымовым?» «Вас это и в самом деле интересует?» «С подозрением», — спросил Капустин. «Ну как вы смеете сомневаться?» «Я взяла его кошку. Я отвечаю на его телефонные звонки. Я успокаиваю его клиентов. до да меня вообще чуть не убили». «Как?» «Вас тоже?» Преломил бровь Капустин. «Ну да». «Ладно». Расскажите сначала про Дымова. Слегка остыла Софья. — В отделении, куда положили Диму, новая медсестра, — заявил Капустин. — Кстати, очень миленькая. Софья торопила Вы решили поделиться со мной своей радостью по этому поводу? — Да нет. Я пытаюсь объяснить, как Дымов остался в живых. — Вы объясняете очень путанно. А в нашу первую встречу... вы говорили что занимаете должность менеджера по работе с клиентами и что меня это удивляет вы совершенно не умеете общаться с людьми все время болтаете отвлекаетесь уводите собеседника в сторону а разве можно сбить с толку мужчину который задумал высказаться и искренне удивилась софия капустин решил быть выше мелких склок и продолжил так вот Дежурный врач болтался на этаже из-за этой новенькой медсестры. Проходя по коридору, он видел сквозь толстые стекла в одной из палат движущуюся тень. Он мог бы подумать, что какому-то бедолаге не спится и пройти мимо, а он взял и заглянул. В палате находился незнакомый человек со шприцем. Он готовился сделать спящему Дымову укол. — Ах! «Какой ужас!» — расширила глаза Софья. Когда доктор поинтересовался, кто он такой и что тут делает, человек со шприцем сбил его с ног и скрылся. «Неужели его некому было остановить?» — изумилась Софья. «Вы хорошо представляете себе больницу? Скрыться оттуда можно в два счета. Кроме того, человек был в халате и в докторской шапочке, и, наверное, он заранее продумал план отступления». «И вы точно знаете, что укол стал бы для Дымова роковым?» — уточнила София. «Я забрал шприц, который уронил этот тип. В нем оказалось лекарство, которое могло бы остановить Дымовское сердце». «И что теперь?» «Теперь в регистратуре говорят всем интересующимся, что Дымов умер. На самом деле...» Я перевел его в безопасное место, в ту же ночь, как он позвонил. «В какое место?» — тут же полюбопытствовала Софья. «Извините, но сказать вам я не могу». «Почему это?» — надулась она. «Знаете, что у некоторых людей есть третий глаз?» — спросил Капустин. «Это образное выражение, означающее «дар предвидения». экстрасенсорные способности и все такое так вот у женщин на мой взгляд есть второй род через него утекают в мировое пространство все те тайны, которые проверяют и мужчины. Софья презрительно хмыкнула и тут же высказала собственное мнение по этому поводу убийцы не поверят что дымов умер он станет искать его. Зато перепугается масса совершенно безвредных людей. Ведь до этого случая дежурные отвечали, что Дымов находится в удовлетворительном состоянии. Ну и что? Ему неожиданно могло стать хуже. У него ведь было сотрясение мозга, а ушибленная голова полна сюрпризов. А Дымов знает, за что его хотели убить. Ну или... хотя бы догадывается, кто покушался на него. В том-то и дело, что нет. Он в тупике. Я могу вывести его из этого тупика, потому что уверена, что все это связано со шляпой номер два. Выпалила Софья. «Простите?» Капустин выставил вперед одно ухо, думая, что плохо расслышал. «Шляпа номер два». Это второе по счету раздетое тело, на которое была надета шляпа. Фамилия этой шляпы записана в еженедельник Дымова. Шляпами я называю «убитых» для краткости, чтобы не запутаться. Софья глядела на Капустина большими блестящими глазами. На лице ее вместе с раздражением от его непонятливости ярко проявились обычно бледные веснушки, «Э — -э, сказал Капустин и двумя руками пригладил залысины, убирая назад несуществующие волосы. — Не могли бы вы изложить все как-нибудь более последовательно? Понимаете, нанеся травму Дымову, Я почувствовала себя ответственной за него, — начала Софья. Это Капустину было понятно, и он ободряюще кивнул. «Он сказал мне, что набрал клиентов, ну и... Вы что? Выполняли его работу, — догадался Капустин. Я пыталась. Я хотела посоветоваться с Дымовым, но к нему не пускали. Это я распорядился. Могли бы сделать для меня исключение». — попеняла Софья. — С какой стати? Откуда я знал, что вы сунули свой нос куда не следует? Такая тихонькая с виду дамочка, ужасно испуганная случившимся. Мне и в голову не приходило, что вы начнете соваться во все это. — У меня были самые лучшие намерения, — холодно заметила Софья. — Неужели от дымово она вместо похвалы удостоится осуждения? «Я с самого начала просила вас о помощи. Вы не забыли?» «Я не забыл, но у меня полно своих дел». Во второй раз отговорился Капустин. «Но сейчас вы способны меня выслушать?» «Выслушать всегда, пожалуйста». «Все, что узнаете от меня, вы передадите Дымову. Это он должен решить, что делать дальше». «Вы говорили что-то о каких-то шляпах», — напомнил Капустин. «Сейчас все расскажу». Софья разлила по чашкам кипяток и утопила в каждой по пакетику чая. «Рекламная фирма, в которой я работаю, находится прямо напротив офиса дымова «А-а-а! Так он уже успел арендовать помещение». «Вот именно!» «И дал, насколько я знаю, объявление в газеты». «Но как вы впутались в его дела!» «Понимаете, о его кошке некому было позаботиться, поэтому мне пришлось открыть его портфель. А в портфеле лежали диктофон и ежедневник». «Какая женщина устоит!» — съязвил Капустин. Софья проигнорировала его замечание и рассказала все, что случилось с момента аварии до сегодняшнего дня. Как она и предполагала, Капустина больше всего заинтересовали убийство. «Я должен кое-что записать», — заявил он, когда Софья закончила повествование. Не ваша Ардочка, ни Тулускина, ни даже Суданский не кажутся мне перспективными в этом плане. А вот Мягкий, которого убили так странно, его убили вторым». — напомнила софия Хорошо, хорошо. Давайте начнем с первого убитого. Итак, Константин Люкин. Он работал в министерстве. — Транспортном, — туманно пояснила софия Точно сама не знаю. — 35 лет. Закоренелый холостяк. Ему чем-то разбили горло. Он лежал на полу в трусах, майке и в шляпе с бирочкой. новой, ненадеванной фетровой шляпе. Рядом валялась папка с бумагами, не представляющими никакой ценности для шпионов. Не знаю, каким боком его можно присобачить ко всей этой истории. Единственное, что важно, он жил в подъезде соседним с артефактом и в непосредственной близости от мастерской по ремонту телевизоров. Я записал. Кивнул сосредоточенный Капустин. А вот шляпа номер два — совсем другое дело. Софья заёрзала на своей табуретке. Шляпа номер два — это, как вы уже поняли, мягкий Николай Сергеевич, администратор той самой фирмы по ремонту телевизоров. Но не это главное. Главное то, что этот мягкий приходил к Дымову или звонил ему, в общем, он вступил с ним в контакт. Недаром же Дымов отметил для себя, что нужно завести дело мягкого. Мне бы очень хотелось знать, о чем бедняга ему поведал. — Мне бы тоже, — согласился с ней Капустин. — А нельзя ему как-нибудь позвонить? — Дымову. — Исключено, — заявил тот. — Любой звонок можно отследить, а Дима законспирирован. Ну ладно, сами у него спросите, неохотно сдалась Софья. Короче говоря, этот мягкий был убит точно так же, как и Люкин, только на своем рабочем месте. Подчиненные нашли его в кабинете с раскуроченным горлом, в нижнем белье и фетровой шляпе с бирочкой. Не точно такой же, как первая, но похожая. Костюм с него кто-то снял и засунул в шкаф. Скорее всего, убийца. «С ума сойти!» — пробормотал потрясенный Капустин. «Интересно, что пытался сказать этот тип, раздевая тех, кого убивал, и напяливая им на головы шляпы?» «Боюсь, что он нацелился заодно и на меня», — дрогнувшим голосом сообщила Софья. «После покушения на Дымова я склонна считать, что это никакая не ошибка». И никакая не шутка, что это все серьезно. Она рассказала Капустину о человеке в пальто и о нападении на нее в туалете артефакта. Умолчала только о своем муже Романе, который болтался поблизости от места двух убийств с театральным биноклем в руках. А вдруг Роман интересуется все же мной? С трепетной надеждой подумала Софья, не может быть, чтобы он... не только бросил меня, но и оказался замешан в дело о нападении. Это было бы уже слишком. Значит, сделаем так, — сказал Капустин. — Я поговорю с Дымовым. Мы выработаем приемлемый план действий и вам сообщим. — Когда? — оживилась Софья. — Наверное, завтра, — ответил тот. — Многое будет зависеть от того... что Дымов успел узнать от мягкого. «Мне бы тоже очень хотелось это знать», — воскликнула Софья. «Без этого дела никак не может быть распутано. Вы ведь понимаете?» Капустин все понимал и ушел, заверив Софью в том, что это понимание он по возможности быстро донесет до Дымова. «Я свяжусь с вами в самое ближайшее время», — заверил он. Теперь вы не одна. Заперев за ним дверь, Софья с благодарностью закрыла глаза. Она почувствовала себя гораздо увереннее. Двое мужчин, один из которых работал в органах, а второй, судя по всему, до сих пор в них работает, готовы встать на ее защиту. Главное, чтобы они встали на ее защиту медля Впрочем, ей казалось, что Капустин проникся серьезностью момента. Итак, «Стоит или не стоит идти сегодня в Фантомас?» «Вот в чем вопрос», — посоветовалась София с кошкой Федорой, которая переместилась с кресла на подоконник и следила оттуда за людьми, снующими по улице. «Если не пойду, начну думать о покушениях и сама себя доведу до нервного срыва». «Лучше пойду». Приняв это судьбоносное решение, Софья позвонила своей школьной подруге Марианне и сходу задала вопрос. «Марианна, в чем сегодня ходят в рестораны вечером?» «В твоем возрасте в чем хочешь», — ответила Марианна, которая работала врачом, знала отвратительные стороны жизни и поэтому отличалась прямотой и безжалостностью. «Только молодежь еще как-то отслеживает, у кого модный прикид, а у кого нет». Наше поколение более демократично, так что надевай, что в голову взбредет. То есть повседневной одежде я не буду выделяться среди себе подобных? Не будешь. Ты, конечно, идешь с Романом. Да нет, одна. Софья немного подумала и добавила. Буквально на днях Роман меня бросил. Марианна... Некоторое время молча смаковала новость, после чего выдала «Если собираешься кого-нибудь заловить, накрась поярче глаза и губы и волосы как-нибудь распуши, если ты, конечно, до сих пор выглядишь как простушка». Положив трубку, Софья подошла к зеркалу и принялась пытливо себя разглядывать. «Простушка?» А что, если Роман думает про нее точно так же? Что, если он бросил ее, потому что она потеряла юношескую яркость и не нашла ей никакой замены? Пытаясь проглотить комок в горле, Софья перебрала деловые костюмчики, висящие на вешалках, скромные, аккуратные, и сказать «почести невзрачные». Может быть, все-таки рискнуть и надеть что-нибудь чуточку более смелое? Поддавшись порыву, Софья сбегала в соседний магазин, где купила черную юбку и красный свитерок. Продавщица клялась, что юбка, хоть и турецкая, но скроена по французским лекалам. Свитерок был неизвестного происхождения, но выглядел нарядно и отличался несомненным изяществом. «А почему я раньше никогда не носила обтягивающее красное?» — спросила у Федоры Софья, возвратившись домой и торопливо наряжаясь. Федора залезла в пакет из-под одежды и принялась скакать в нем, производя изрядный шум. Софья, которая никогда не была уверена в собственной неотразимости, поддалась нажиму Марианны и подрисовала себе глаза. Затем на ее лице появился большой... Ядовито красный рот. Напоследок она взбила волосы, сделавшись похожей на слегка приглаженный сноб с челкой. Накинув шубку, Софья отворила дверь и наткнулась на Романа. Роман вытаращил глаза. — Боже мой! — Ты ли это? — спросил он с неподдельным чувством. — Тебя что, заколдовали? — Да нет. коей кто расколдовал. Не ври. Ты не любишь привлекать к себе внимание. Та я, которая этого не любила, осталась в прошлом. Сейчас на первый план выступила моя вторая, и постась. Надменно заявила Софья и не смей трогать кошку. Она меньше тебя. Впрочем, трогай Может быть, она выцарапает тебе глаза. Перед тем как отправиться в Фантомас, Софья забежала в ближайший супермаркет и купила там круглую коробку проционного плавленного сыра, точно такую же, какую накануне вытащила из холодильника Ардочки. Засунув сыр в сумку, она почувствовала себя гораздо лучше и перестала суетливо озираться по сторонам. Еще днем Софья позвонила в Фантомас и заказала там столик. Кстати, выяснить, что это за ресторан, оказалось не так-то просто. В телефонной книге он не значился, и пришлось звонить в платную справочную службу. Это были первые рубли, потраченные на расследование.